Городская и деревенская библиотека. 1782-1786. С 1782 года Навеков стал издавать журнал Городская и деревенская библиотека или Забавы и удовольствия разума и сердца в праздное время. Приступая к изданию этого журнала, он предполагал сперва выпустить в течение года 12 частей или книжек, однако издание растянулось на 5 лет. В этом не привлекавшем к себе до недавнего времени внимания журнале Навекова, как установил ГП Макагоненко, вновь обратился к сатирическому журналу, продолжая э, в новой форме борьбу с Екатериной, начатую ещё в Трутне. В городской и деревенской библиотеке наряду с множеством приводных произведений печатались в первой, второй и четвёртой частях Пословицы российские, бесспорно принадлежащие Новикову, за исключением, может быть, последней. Это произведение представляет политически направленные опыты сатирического объяснения возможного происхождения отдельных пословиц. И раньше Новиков прибегал к пословице, запечатлевшей многолетний тяжелый опыт народа. В новых рассказах Новиков сказали, Бра повсловицу ставил у её заглавие и строил рассказ, который как бы должен был объяснить причину её возникновения в народе. Рассказ всегда был аллегорическим и сатирическим на темы политические или просветительские. Таким образом, вывод, вытекавший из сюжета рассказа, вдруг усиливался во много раз приобретая уже характер не частного суждения человека, а приговора народа, приговора справедливость, которого покоилось на самом прочном основании опыте многомиллионного угнетенного крестьянства. Уже один выбор пословец был в условиях потемкинского режима смелым выступлением против самодержавия, против Екатерины». Э, так что во второй части были напечатаны рассказы для пояснения пословиц: "Близ царя близ смерти", "Сидя на в бороду обес в ребро", "Сиди у моря, жди погоды". Каждый из этих рассказов был хорошо понятен тогдашним читателям, хотя сколько-нибудь разбиравшимся в политическом э случае Например, пояснение по пословице сиди у моря, жди погоды, почти не прикрыто в изпродило историю П.И. Панина, находившегося в оппозиции к Екатерине, попавшего по этой причине в опалу, затем во время восстания Багачёва призванного вновь э к командованию армии. Столь же ясно и непрепрекровенно э, излагалось В рассказе «Седина в бороду, а без фребро. Отдельные моменты из жизни Екатерины. Конца 1770-х, начало 1780-х годов». Высмеивает увлечение Екатерины каруселями пословица «Фортуна велика, да ума мало». Новиков и не скрывал того, что российские пословицы имеют конкретную направленность. Сие изречение пишет он по поводу пословицы «Битому псу только плеть покажи» может быть более легкой иносказательно, нежели как видится оно при первом взгляде. Человек при при обыкнувший не довольствоваться наружным письмом, э легко усмотреть может быть, что битый пёс изображает находящегося прильможи преданного ему искателя, а плеть самого сего страптивого боярина более прямого указания на то, что следует искать ск скрытый смысл в тогдашних цензурных условиях Навиков сделать не мог. Надо полагать, что намёки, содержавшиеся в российских пословицах, в второй части журнала вызвали цензурные осложнения для Навикова. В третьей части пословиц нет вовсе, а пословицы, напечатанные в четвёртой, все за исключением одной: "Фортуна велика, дума мала" не имели политического характера, были помещены, посвящены борьбе за просвещение и вообще оказались последними. Вместо предполагаемых 12 частей Новиков издал в 1782 году только пять. Два последующих года по две части: в 1785-м одну и в 1786-м две. И содержание журнала почти после 1782 года меняется. Если в Первый год издания налидутся российскими пословицами, здесь печатались переводы из Дидро, и такие политически интересные вещи, как перечень агринской книги, называемой слабоумный вельможа, то В последующие годы городская и деревенская библиотека заполнялась переводными произведениями малоизвестных или анонимных авторов. Видно, что Новигов охладел к этому журналу, будучи увлечённым другими, более отвечавшими его интересам изданиями. Последняя политическая пословица в городской и деревенской библиотеке: Фортуна велика, да ума мало, заслуживает внимания. Герой рассказа поясняющего происхождения данной пословицы ловит молодой человек, которому э благодаря покровительству Фортуны постоянно везёт. В результате благоприятного стечения обстоятельств он становится государём на неизвестном острове, несмотря на явную э неспособность к государственным делам. Когда к нему обращаются подданные с требованием приступить к управлению ими, Ловит, пародируя стили катерининских манифестов, говорит: "Устроить мир и благе однстве избран я вами. Повелеваю и прошу вас", говорит он, э, "построить карусель". Тогда увидели жители острова сделанную ошибку в выборе государя, но не утверждаются во нём. Привыкнув к суеверию, ожидают впредь своего счастья и с поспешностью исполняют приказ Лавидов. Беспутное правление Лавида приводит страну островитян на край гибели. Начался роскоши, разорвалась связь родства, браки уничтожены, учредилась смертная казнь от богачей. В короткое время много бы истребилось народу, если бы по счастью ихней поспела карусель. Что же это за карусели столь настойчиво подчёркиваемое в пословице Навекова? Нет сомнения, что здесь высмеивается Навековым увлечение Екатерины всякими забавами, начиная с рыцарской карусели 1766 года. Об этой карусели и об аналогичных увеселениях Екатерины подробно рассказывается в очерке М.И. Пыляева Эпоха рыцарских каруселей и аллегорических маскарадов в России. Однако интерес послобицы Фортуна велика до мала заключается не столько в этих явных намёках на Екатерины, на развлечения, сколько в резкой политической концовке. Во время карусели ловит, погибает, а ставитня не обращаются с упрёками к тому отшельнику, который когда-то предсказал им, что из моря к ним выплывет человек и останется царём. Лавит, по мнению островитян, не отвечал требованиям, которые должно предъявлять к правителю страны. Отшельник сердито ответил им, «Впредь будьте осторожны в выборе людей, а поставьте над собой правителя человека, а не скота». Как Николке, пословице «близ царя, близ смерти», «седина в бороду, а без ребро», «сиди в море, жди погоды», но нет сомнения, что более смелые и откровенные оценки Екатерины Чем та, которая заключалась в словах отшельника, в русской журналистике 18 века не было. В журнале в качестве сотрудников работали А.Ф. Малиновский, впоследствии участник издания «Слово о полку Игореве», А.М. Грибо Грибовский, ставший через несколько лет секретарем Екатерины П. И. Сумароков, князья Алексей и Сергей Голицыны, В. Протопопов, А. Ефимовский, П. Ф. Берг, ВА Левшин, один из сделанных им переводов, подписан латинскими инициалами BL. ПП Ниелов и другие. Тираж городской и деревенской библиотеки неизвестен.